Чувство справедливости погнало Милу к небольшому застекленному магазинчику, встроенному прямо возле входа в метро. «Простите, у вас есть граненый стакан?» — «Важно», — спросила она у толстой нарумяниной продавщицы с обесцвеченными усами. «Шутите, что ли?» — ухмыльнулась та. «Ну, хорошо, а банка?» — не отставала Мила. «Стеклянная. Вот, пожалуйста, банок миллион».